Робинс не был дипломатом, не хотел им быть и всегда демонстративно подчеркивал это. Доброе утро, Уэс. Мягко поздоровался мистер Кику. Ты видел это? Даже не ответив на приветствие, тот протянул заместителю министра Capital Times. Нет еще. Мистер Кику раскрыл газету. Я двадцать лет работаю в прессе. И вдруг кто-то меня обскакал, причем как раз на моей теме. Мистер Кику молча читал. Пришельцы из космоса угрожают нам. Они требуют заложников. Округ столицы, 12 сентября ГП. Министр по делам космоса, мистер Макклюр, сообщил сегодня, что инопланетные пришельцы, Гроши, высадились в космопорте столицы и требуют, угрожая войной, чтобы федерация. Кику быстро посмотрел газету и увидел, что его ответ Грошием в искаженном виде был приписан министру, Причем здесь совершенно не упоминалось о возможности мирного урегулирования конфликта. Еще в одной статье говорилось, что начальник генерального штаба заявил, Земля и все планеты Федерации могут быть уверены, им ничто не угрожает со стороны взорвавшихся пришельцев. Сенатор Южной Азии требует, чтобы ему сообщили о принятых мерах. Кику просмотрел все это и тут же выбросил из головы 90% прочитанного, включая статью «Мы стоим на распутье» и гневный выпад Лиги «Земля без землян». Здесь же приводилось интервью миссис Мангетроид, но у него просто не было времени узнать, На чьей же стороне Пиджи-Виджи? — Вот это винегрет! — констатировал Робинс. — А где вы держите свои сигареты? — Напрасно перевели бумагу, — ответил мистер Кику. — Они в подлокотнике. Нет-нет, у кресла для посетителей. — Как только вы со всем этим управляетесь, сознаюсь, меня это захватило врасплох. «И почему меня никогда не ставят в известность? Минуточку!» Мистер Кику склонился над своим столом. «Служба безопасности, О'Нейл, выставьте дополнительные полицейские кордоны вокруг корабля гроши». «Мы уже сделали это, босс, но почему приказа не было раньше?» «Хороший вопрос. Сколько бы охранников вы ни задействовали, прибавьте еще». Не должно быть никаких волнений и инцидентов. Внедрите в толпу как можно больше специалистов по снижению напряжения масс. Всех, кого сможете найти. Попробуйте одолжить их в других ведомствах. Уделите особое внимание этим сумасшедшим организациям. Я имею в виду лиги, зараженные ксенофобией. У вас еще не было неприятностей? — Пока ничего такого, с чем бы мы не могли справиться. Я ничего не обещаю и все же надеюсь, что кто-то обязательно отдаст приказ. — В этом не сомневайтесь. Держите со мной связь. Тику закончил и обратился к Робинсу. Так ты не знаешь, кто состряпал это интервью? — Разве по мне похоже, что я знаю? Он направлялся... Названный обед — место столь же надежное, как и публичный дом. Я получил его одобрение на речь, которую приготовил для него и которую он должен был произносить. Дал ему отпечатанный экземпляр речи, а копии отдал своим ребятам и посоветовал, как обыграть эту речугу. Хм, все остались довольны. Сегодня утром я проснулся, чувствую себя девяностолетним стариком, а к тому моменту, когда я приступил к кофе, Я уже тяну на все сто пятьдесят. Нет ли у тебя кандидата на мою должность? Я хочу стать бродягой и жить на берегу моря. Подумаю, идея не лишена смысла. Только позволь тебе сообщить кое-какие факты, чтобы ты полностью представил себе ситуацию. Ничего, касающегося этого дела, не должно попасть в печать пока оно так или иначе не закончится. Но сейчас он быстро обрисовал последний кризис с грошиями. «Понятно», — кивнул Робинс. «Начальник номер один дернул коврик, на котором ты стоял. Ну и ну, ничего себе соратничек!» «Я полагаю, нам нужно повидаться с ним. Он у себя?» У себя я ждал только тебя, парень. Мне его поддержать, пока ты будешь его бить, или наоборот? На твое усмотрение. Приступим. Министр был в кабинете, он поднялся навстречу, чтобы предложить им кресло. Они сели. Робинс ожидал, что начнет мистер Кику, но тот молчал. Лицо его было бесстрастным, как у статуи, вырезанной из красного дерева. Макклюр беспокойно заерзал в кресле. — Генри, у меня много дел. Назначена встреча с генеральным секретарем. Мне казалось, что вы должны дать нам необходимые инструкции, господин министр. — А какие инструкции? — Разве вы не читали сегодняшних газет? Ну... Читал? Сменился политический курс. Вмешался Робинс. Мы с помощником министра хотели бы, чтобы вы просветили нас насчет нового курса. Какой еще новый курс? Ваш новый курс в отношениях с грошиями? Или журналисты ошибаются? Что? Нет, я не могу сказать, что они полностью ошибаются. Конечно, как свойственно всем газетчикам, они сильно преувеличили. Но главное изложено правильно. Я просто поведал людям то, что они вправе знать. Люди имеют право знать, — Кику стиснул ладони. Да, в обществе, основанном на свободном согласии свободных людей, народ всегда и все имеет право знать. — Старые бюрократы, вроде меня, часто забывают это основополагающее правило «Спасибо, что вы напомнили мне об этом». Он замолчал, и некоторое время его мысли, казалось, были где-то очень далеко. Затем он продолжил. — Полагаю, сейчас необходимо исправить мою ошибку и рассказать людям все. — Да? — А что вы имеете в виду? — Как что? — Вообще все, господин министр. Рассказать о том, что из-за вашей некомпетентности и пренебрежения правами, о, простите, нашей некомпетентности и пренебрежения правами других существ, как сейчас, так и в прошлом, мы похитили представителя цивилизованной расы, и только благодаря слепой случайности он остался жив. В связи с этим нашей планете в данный момент угрожает уничтожение. И, как нас уверяет высшей степени разумное существо с дружеской планеты, я имею в виду докторов Таймла. Они в своем деле способны уничтожить Землю. Еще необходимо сообщить, что вчера мы планировали отдать приказ о нападении на этих разумных инопланетян, но не решились на это сразу только потому, что у нас не было достоверных сведений об их возможностях, и только после того, как мы выслушали отрезвляющее мнение докторов Таймла, мы склонились к переговорам, да мы просто обязаны посвятить наш народ во все это. Министр застыл с широко открытым ртом и глазами. «Боже мой, Генри, что вы хотите сделать?»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 малозначительного гражданина Северной Америки или начать межзвездную войну. Любопытно, как в таком случае проголосует Марс. Министр поднялся и стал беспокойно мерить свой кабинет шагами. Расстояние из конца в конец было куда больше, чем в кабинете мистера Кику. Он остановился у окна и стал рассматривать башню трех планет и Конгресса цивилизаций. В то время как его коллеги спокойно восседали в своих креслах. Робинс, вытянув свои тощие ноги, подрезал ногти карманным ножичком, его длинные с черной каемкой ногти и вправду нуждались в уходе. Маклюр довольно резко повернулся к своему заместителю Знаете, Генри, вы переиначили мое выступление, но я не позволю помыкать с собой.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 которую вам наплел этот рыглянец. И если вы сообщите, что я якобы струсил при столь фантастической угрозе нападения, это будет выглядеть не больше, не меньше, как угроза мне лично. Обнародую вы такие сведения. И в совете разразится буря, волны которой докатятся до Плутона. При этом...